Когда Конрад ушел, Элен пошла в дом обедать и молча села за стол. Как бы гордился ею Осмонд, если бы он видел, чего ей удалось добиться. Может быть, даже Эдит однажды прослышит о ее славе, а Кенни будет хвастаться перед клиентами тем, что он ее брат. Подумав о Милдред и Леофрике, Элен загрустила. Ей так их не хватало. А, может быть, ею гордилась бы и мать. Из глубокой задумчивости ее вывел Исаак. — Если мы возьмем еще учеников, нужно будет переоборудовать кузницу. Протягивая ей кусок хлеба, он улыбнулся. — Уже сейчас с двумя горными достаточно тесно, да и трех наковален нам не хватает, — с набитым ртом добавил Жан. — Я уже об этом думала, — сказала элен Она собиралась это обсудить, но прежде чем она успела открыть рот, ее перебила Роза. «Слушайте, давайте вы немножечко подумайте и обо мне». Она ссадила малышку Жанну на пол. «Вот, возьми, малышка». Она протянула дочке куклу, и ребенок радостно засмеялся. Роза переводила яростный взгляд с Элен на Исаака и жана. «Мы с Евой уже не справляемся». «У нас на попечении шестеро детей, а днем все из кузницы приходят сюда на обед. А еще нам приходится смотреть за домом, стирать белье, ухаживать за животными и полоть огород. А у нас же всего по две руки!» Голос Розы становился все громче и громче. Было очевидно, что она очень возмущена. Наверное, сегодняшний разговор стал последней каплей. Элен озадаченно смотрела на нее». Роза раньше никогда не жаловалась. Иногда, в последнее время, она казалась немного раздраженной. Но никто не обращал на это внимания. Ни Элен, ни кто-либо другой не задумывался над тем, что у бедных женщин становилось все больше и больше работы. А кроме того, Ева скоро выходит замуж. В ответ на эти слова раздались пожелания счастья служанки Все радостно загалдели. Роза терпеливо ждала, пока все немного успокоятся. Но только вопрос, Элен, собирается ли Ева уходить от них после свадьбы, заставил всех замолчать. Ева покачала головой, а Элен удивленно посмотрела на Розу, словно хотела сказать, «Вот видишь, ничего не изменится». Роза буквально пришла в бешенство. «Как минимум через год у нас будет еще один ребенок на руках». Вы что думаете, Ева с мужем буду только за ручки держаться? Мне нужны деньги, чтобы платить второй служанке, а в первую очередь на продукты. Вы, кузнецы, жрете, как трехголовые драконы. Мука, крупы и сало так и улетают. Иногда я вообще не знаю, что мне класть в суп, а кормить вас луком и капустой. Как не нажретесь же? Роза уже, что называется, орала благим матом. «О, Господи, Роза!» Элен виновато посмотрела на нее. «Ты, конечно же, права. Мы зарабатываем достаточно. И почему я сама об этом не подумала?» «У меня всегда как-то получалось сводить концы с концами. Но теперь я уже больше не могу», сказала Роза, постепенно успокаиваясь. Сняв кошель с пояса, Элен высыпала горку серебряных монет на стол. «Ты должна была раньше мне сказать...» — упрекнула она Розу. — Если тебе потребуется больше, то просто приходи ко мне. Договорились?